Мы не просидели в моем номере и пяти минут, как в дверь постучали, и портье, не дожидаясь ответа, вкатил покрытый белоснежной салфеткой столик на колесах. Ах да, я же заказывала обед в номер. Сунув чаевые и портье, ну и прожорливая же, братья, эти служащие гостиницы, я придвинула столик к дивану, сдернула салфетку и оглядела содержимое. Тосты, масло, икра, жульен, салат. И в кастрюльке в виде жестяной раковины что-то горячее, дивно пахнущее, сочное. Сок аппетитно проступал через края плотно закрытой крышки. Есть хотелось просто ужасно. Я переставила сутки, корзиночки и салатницы на большой стол и предложила Ирине присоединиться. «Ах, что вы!» – поморщилась она. Да я и кусочка не в состоянии проглотить. Не понимаю, как вы можете...» Она осеклась, но было и так понятно, что хотела сказать Акулова. «Как вы можете есть после того, как совсем недавно осматривали труп?» Я усмехнулась, но промолчала, делая вид, что целиком отдалась процедуре намазывания хлеба маслом и икрой. А подумала примерно следующее. «Знала бы ты...» В каких условиях и после каких событий нам приходилось обедать в Чечне и Югославии? Да, у новичков и у особо впечатлительных бойцов таких среди нас попадались, впрочем, единицы. После боев и санитарной зачистки местности аппетит порой пропадал на целую неделю. Но потом все они все равно присаживались к нашему котелку и наворачивали так, что за ушами трещало. К военной операции и вообще ответственному делу нельзя приступать предварительно не подкрепившись это такая же необходимость как умение правильно укладывать парашют и собирать калашников с закрытыми глазами подойдя к окну и встав у него в полоборота акулова спросила женя как вы думаете если у игоря все пройдет не очень гладко и случится какая нибудь осечка то они «Органы правопорядка могут обвинить меня в убийстве?» Пальцы ее по-прежнему нервно перебегали от отворота кофточки вниз по застежке и обратно. Во вчера еще спокойных и строгих серых глазах теперь поселился какой-то детский испуг. «Не думаю», — ответила я, перемешивая очень аппетитно выглядевший салат. «Даже уверена, что нет». Стоит только сопоставить время убийства и время нашего прилета из Тарасова в Москву, как станет понятно, что в момент смерти пищика мы с вами как раз пили шампанское в аэропорту. В присутствии как минимум пятидесяти свидетелей. Женя, вы что, можете сказать, когда он умер? Конечно. Под жестяной раковиной оказалась фрикасе, и я с удовольствием наполнила свою тарелку. Не забывайте, я же осматривала покойника, он уже начал кочинить. Причем трупное окоченение началось у него именно тогда, когда он уже покоился в кофре, иначе его бы просто не смогли туда уложить. А если я правильно помню предмет основы судебной медицины, который нам читали в спецшколе КГБ, то выраженные признаки окоченения отмечаются у покойников спустя уже три-четыре часа после смерти. Держатся около суток и только потом начинают исчезать. Три часа назад, как я уже сказала, мы с вами были довольно далеко от Москвы. А если они скажут, что мы привезли труп с собой? Знаете, для того, чтобы не распутывать глухаря, я читала, что так у милиционеров называется нераскрытое убийство – «Хотела бы я увидеть лицо дежурного, который просвечивал наш багаж в зоне контроля», усмехнулась я, «если бы он увидел там свернувшийся калачиком труп». «Не нагоняйте на себя тяжелые мысли, Ирина Михайловна. За то, что вы переместили убитого из своего номера, где его обнаружили, в другое место, вас еще могут, как это называется, притянуть. Но за само убийство нет, нет оснований». «Господи, хоть что-то хорошее за весь день!» Она вздохнула, и некоторое время я продолжала свой обед в полном молчании. Затем, погрузив грязную посуду обратно на тележку, принялась за кофе. Предложила Акуловой выпить хотя бы минеральной воды. Она взяла стакан, чуть пригубила и сразу отставила в сторону. Зазвонил телефон. Трубку взяла Ирина выслушала то, что ей сообщили, и, не говоря в ответ ни слова, кивнула головой и закрыла крышку мобильника. «Это Игорь. Сказал, что все благополучно. Он уже едет в такси с... с... с грузом. Что, прямо так и сказал? Нет, конечно. Если дословно, я в машине, товар у меня». Я фыркнула. и все всё-таки, Женечка, какой же это ужас!» Возьмите себя в руки, Ирина Михайловна. Не думайте об этом, просто выкиньте из головы. У вас впереди столько трудных и беспокойных дней, вот и займитесь подготовкой и организационными моментами. Кстати, что вы планировали сделать именно сегодня? Сегодня, через два часа, нам надо быть в гостином дворе и разместить коллекцию в шоуруме. Где? В шоуруме. Это такое специально отведенное место, где платья будут висеть для обозрения и продажи. Не прямой продажи, конечно, а приема заказов, если они будут. Мы поедем туда вместе. Вы, я и Альберт. Он поможет нам красиво расположить вещи, выигрышно все разложить, выставить свет и так далее. У этого мальчика отменный вкус. А девочки? Ну, им там быть не обязательно. Я бы хотела, чтобы они отдохнули с дороги и подъехали в гостиный двор позже, на репетицию. Как вам будет угодно, Ирина Михайловна? Но у меня вопрос. Если коллекция будет висеть в этом вашем, как его, шоуруме, то каким образом я смогу ее охранять? Мне придется ночевать в этом помещении? Нет, конечно, тем более, что это запрещено правилами». По договору с организаторами в ночное время ответственность за платья, выставленные в шоуруме, несут они. А вот днем, когда коллекцию будут осматривать гости, а также во время репетиций и перед самим показом за сохранностью наших моделей надо очень тщательно следить. Вы не представляете, что с ними может случиться в этой суматохе. Ирина замолчала и замялась, глядя на меня вопросительно и как-то тревожно. «Женя, как вы думаете, не лучше ли нам немного видоизменить ваши обязанности, которые мы вчера прописали в контракте? Я бы хотела... Мне нравится ваша уверенность, нравится, как вы ведете себя в критических ситуациях вообще. С вами мне как-то спокойнее. Хотя, конечно, Игорь тоже серьезный профессионал. Но два телохранителя – это всегда лучше, чем один, правда?» «В общем, я бы хотела, чтобы вы охраняли не только кофры, но и меня, и девочек. Даже так. Сперва меня и девочек, а потом кофры. Хорошо?» Я кивнула и отложила салфетку. «Все ясно. Вопросов нет. Ну что ж, ехать так ехать», как говорил попугай, когда кошка волокла его из клетки. «Я буду готова через пятнадцать минут». Ирина сказала мне, что тоже пойдет переодеться, и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.